Протестант Мурней и сам словно воскрес из мертвых. Иные пугаются его, как Берон испугался висельника в чистой рубахе. Меркер, последний из латаринского дома, кто сохранил еще власть в небольшой части королевства, отказывается от нее. Прежде всего потому, что вынужден это сделать. Ведь он, хоть и грозит испанскими десантами на Бретонском побережье, Но сам знает лучше всех, что ждать этого не приходится. Однако Меркер, даже скорее, чем нужно, отречется от власти, когда перед ним предстанет Мурней. Его еще нет в замке Меркера. Меркер только ждет прибытия королевского посла. Этот Мурней сделал из маленького Наварры великого короля, в той мере, в какой Генрих сам о себе не позаботился. Но признать собственные заслуги короля лотарингец отнюдь не склонен. Он охотней припишет все исключительным качествам какого-нибудь Морнея. Если уж ему удалось вернуть расположение английской королевы, которая в гневе отвернулась от короля вероотступника, он, надо полагать, способен своими заклинаниями даже воскрешать умерших. Не успеешь оглянуться, как из гробов восстанут адмирал де Колиньи, Все мертвецы в Варфоломеевской ночи, гугеноты, павшие в прежних боях. А почему бы и не так, раз те, кто уцелел, были все равно, что погребены заживо, и протестантам, казалось, навсегда пришел конец. Обращенному еретику, вроде этого короля, меньше всего пристало призывать к себе своих бывших сподвижников. Если же он призвал сейчас Мурнея... Значит, это только начало. Обращенный еретик, несомненно, замыслил восстановить в правах протестантов. Раньше они сами не дерзнули бы предъявлять такие большие требования. А ему теперь никто не может препятствовать, ведь он победитель Испании. Сперва он даст полную волю ереси, а затем согласится на мир с католическим величеством. Герцог де Меркер рассматривал то, что совершалось, как нечто, мягко выражаясь, неподобающее, идущее вразрез с порядком и освященными обычаями привилегиями. Вернее, считал все это попросту непостижимым, чтобы не сказать бесовским наваждением. Вот король, который многое не спроверг, но продолжает побеждать. Он упраздняет священные установления, он шагает через знатнейшие фамилии. «Даже через Лотаринский дом, через моего брата Гиза, любимца народа, через другого моего брата, толстяка Майена, теперь, наконец, и через меня, сидящего на этом отдаленнейшем выступе материка, хотя я и полагал, что ввиду долгого моего упорства я должен быть вечен, как океан или как всемирная держава. Однако теперь и всемирная держава оказывается приходящей. Сам я принужден усомниться в себе» а потому скоро отхлынет и океан. Замок очутится на мели. Но пока волны еще с привычным гулом бились о скалы, на которых стоял замок, и вода сквозь железные решетки просачивалась в самые глубокие его подземелья. Владелец замка здесь наверху открыл окно. Ему был приятен шум его океана. Пусть напоминает ему, кто он такой, когда протестант со своей королевской свитой войдет в эту комнату. Герцог принял меры. Сколько человек будет в свите посла, столько его собственных людей войдут в двери слева и справа. Повелитель океана стал чудаком, недаром он был братом фурии Монпансье. Тут он заметил, как его гофмаршал подал ему снаружи знак, после чего прикрыл дверь, оставив узкую щель. Меркер обернулся. В зале стоял только один человек — сам протестант. Протестант глядел спокойно, а отпрыск могущественного рода щурился, хотя и стоял спиной к свету однако он скоро успокоился, ибо успел рассмотреть пришедшего и жестом попросил его приблизиться. Мурней подождал, пока герцог сядет, тогда он повернул предложенный ему стул так, чтобы свет не падал ему в глаза. Герцог был вынужден повернуться вслед за ним, таким образом каждый из них видел лицо другого при одинаковом освещении и без заметного преимущества для одного из двух. Меркер думает. Остается еще гул волн, к которому он не привык. Прибой лишает его преимуществ. Он некоторое время слушал протестанта, затем приложил ладонь к уху, и Мурней тотчас же оборвал речь. Мурней выждал. А окно оставалось открытым. Он разглядывал Меркера, как тот его. Разве можно ждать робости от человека, который всю жизнь провел в путешествиях к европейским дворам, и величайшая из королев в тот достопамятный час была перед ним женщиной, как все прочие? Робость перед людьми у того, кто боится Бога? Лоб его стал еще выше, ибо волосы поредели. Он теперь больше, чем остальная часть лица, но на нем нет ни единой морщины, по-прежнему гладкая поверхность воспринимает отблеск небес. Бог господина Дюплесси Морнея не любит изборожденных лбов. На затылке начесано много волос, вокруг ушей все еще лежат завитки, какие сохранили старые протестанты из времен своей славы. Некогда их носил и король Генрих. На Мурнее черное и белое оперение, как у всех этих воронов. Однако вид благородный. Изысканные ткани, плащ в крапинку, у шеи вырез, и потому видно, что на камзоле выткан крест, черный на черном. Благородно, незаметно, но все же крест. Как тут быть? Они высокомерны, но, к несчастью, Существуют такие положения, когда и владетельному князю невозможно покарать их высокомерие. Например, спустить через люк в этой зале в самое глубокое подземелье. Прилив тем временем успел так заполнить подземелье, что у человека, сидящего во весь рост, только голова кажется на поверхности, думает князь под однообразный гул, сделавший его чудаком. Хотелось бы знать, улыбается ли протестант. Лопы, и глаза непоколебимо серьезны. Тем подозрительнее тонкая морщинка, которая спускается по щеке и, возможно, переходит в двусмысленную улыбку. Морщинка спускается от носа, кончик которого покраснел, к седому пучку на подбородке. Этот пучок как раз умещается в разрезе белых брыжей. Хотелось бы знать... От чего покраснел нос? От насморка или от вина? А главное, улыбается ли протестант? Тут, несомненно, не обошлось без колдовства. Герцог де Меркер чувствовал, что его видят насквозь. Его сбивали с толку некоторые суеверные представления о мистических свойствах протестантов. С ними со всеми дело обстояло нечисто, а этого вдобавок звали их «папой» так как окно оставалось открытым, то Морней начал свою речь с сызнова. Он попросту решил, что испуганный противник хочет, как только можно, мешать ему. Конечно, опытный оратор, привыкший к успешным выступлениям на бурных совещаниях своих единоверцев, может сладить и с шумом океана, даже не напрягая голоса, а лишь пользуясь своим искусством. Господин де Меркер скоро в этом убедился, впрочем, для него не то было важно. Рано или поздно ему придется покориться и отказаться от своей власти. Тут вопрос может быть только в цене. Его больше беспокоило нечто иное. У вас какой-то особенный бог? спросил властитель, состарившийся на этом крайнем выступе материка. Мурней ответил без удивления. «Мой Бог единый сущий!» «Является Он вам?» спросил Меркер. «Это Он сегодня, как и всегда, дарует мне силы», отвечал Мурней. Деловито и без вызова заявил он, что никогда не побеждал иначе, как только правдой. Но с ней побеждал неизменно. Даже самых могущественных противников которые ее не ведали. Лицо последнего лотаринца, еще обладающего властью, показалось ему недоверчивым. Это до крайности огорчило Мурнея. Ему было жаль маловера. А потому он привел наиболее веские доводы из своих собственных религиозных сочинений. Так обстоятельно он раньше не говорил. В заключение он к вечным истинам присовокупил приходящие. «Междуусобная война в королевстве», Испокон века была делом рук чистолюбивых иноземцев и неизменным соблазном для полуфранцузов, таких как, например, Лотаринский дом, послышалось Меркеру, хотя ни одно имя произнесено не было. Но у него все внутри заклокотало от ярости. Ярость его не дошла бы до такого предела, если бы Меркер не был к ней заранее подготовлен суеверным страхом перед протестантом подземелье его требовал голос ярости, меж тем, как лицу он поспешил придать благодушное выражение. Однако был близок к тому, чтобы пустить вход ход потайной механизм и открыть люк. Мурней в простоте душевной полагал, что ему удалось добиться полного успеха, и духовного, и светского, у врага истинной веры и короля, а это было на пользу Богу и миру в государстве. Вот уже и лицо Меркера стало иным, в нем больше не видно тревоги и тайной горечи. Теперь он смотрит на него как на друга, так кротко, так просветленно, — думал Мурней. А между тем Меркер в глубине своей черной души упивался его мучительной и медленной смертью в наполненном водой подземелье. Только в одном он хотел быть заранее уверен. А ваш бог все еще творит чудеса? «Скажите, чудеса кончились вместе с Библией, или он продолжает их у вас?» «Благость Господня приходящая, ответил протестант. Первый раз склонил он голову в этой зале, ибо намеревался утешить готового к покаянию грешника. Лицо герцога тотчас омрачилось. «Этот способен выбраться даже из подземелья». «Какой-нибудь ангел может открыть ему решетку», — подумал он, и отказался от мысли пустить в ход механизм. А, кстати, — Меркер не сразу это заметил, — Мурней в простоте душевной так повернул свой стул, что герцог вынужден был подвинуться к нему и провалился бы с ним вместе. В этот день они больше не вели переговоров. А в последующие дни герцог де Меркер чинил гораздо больше препятствий, чем предполагал раньше. У него родилась новая надежда. Город Вервен расположен на другом конце королевства, в герцогстве Гиз, откуда происходит Лотарингский дом, и именно в Вервене испанцы должны признать себя окончательно побежденными, подписать, что королевство это никогда во все последующие века им принадлежать не будет, и волей Божией принадлежать не может. Меркер получил самые свежие новости, и они подтверждали ему, что у династии Габсбургов дипломаты еще более упорны, чем генералы. Поэтому он готов был растерзать себя за то, что однажды проявил слабость перед протестантом Мурнеем, или, вернее, перед самим еретиком Генрихом, и не решился тогда утопить одного из них. «Ведь Морней был послом Генриха, а, возможно, даже получил еще более высокие полномочия». «Более высокие полномочия? Посмотрим. По крайней мере, в Вервене их бог еще не обнаружил себя, и пока на это даже не похоже», — рассуждал теперь герцог Демеркер. Протестантам мне, во всяком случае, следовало утопить». К этой мысли он упорно возвращался ибо среди монотонного рева стихий сделался чудаком. К концу октября Мурне очутился в Анжере. Маршал Брисак, гуманист и мухолов собрал в этом городе нескольких знатных господ, дабы они одобрили сделанные им распоряжения к предстоящему приезду короля. Король собирался проследовать в свою провинцию Британь через Сомюр и Анжер. Губернатором Сомюра был господин де Мурней, а в Анжере королевским гарнизоном командовал сам маршал. Тем хуже было то, что случилось в королевском городе Анжере с королевским губернатором почти на глазах маршала, который к тому же состоял в родстве с преступником. Некий господин де Сен-Фаль шел навстречу господину де Мурнею, губернатору Сомюра. Дело было на улице Анжера. Мурней беседовал с одним из советников юстиции. При нем находились Конюши, Дворецкий, и кроме них еще только секретарь и паш. Сен-Фаля сопровождал эскорт из десяти вооруженных людей, которых он вначале скрыл. Он обратился к Сомюрскому губернатору с жалобой по поводу нескольких перехваченных писем, которые губернатор приказал вскрыть. Жалоба была изложена вызывающим тоном, Мурней же в своих объяснениях оставался сдержанным. Письма он вскрыл потому, что они были найдены у подозрительного лица. Но когда он прочел под ними подпись господина де Сен-Фаля, он их отправил по адресу. При этом Мурней выразил удивление. Происшествие имело место пять месяцев назад. Это обстоятельство отнюдь не успокоило другого дворянина. Он стал еще заносчивее, и вообще отказался выслушать какие-либо объяснения. — Как угодно, — сказал наконец Мурней, — отчет я обязан давать только королю. Вы же, сударь, всегда можете вызвать меня на поле чести. Сенфаль словно только и ждал этой реплики. Он выхватил из-под плаща палку, а его десять вооруженных людей окружили его. Под этим прикрытием преступник успел сесть на коня и ускакать. Мурней, человек в летах, свалился на землю от удара, который пришелся ему по голове. Сильное волнение охватило западные провинции. Никто не верил в личную ссору двух дворян. Тут преследовалась цель с помощью заранее обдуманного нападения вывести из строя так называемого «протестантского папу». Тогда и король вряд ли решится на путешествие, и оставит мысль даровать протестантам свободы. А в основном все приготовления уже закончены. На своих церковных советах и политических собраниях приверженцы протестантской религии и партии уже выставили свои требования, требования крайне дерзкие, и Морнею удалось отстоять их перед королем. Удар по голове подоспел в последнюю минуту, чтобы избавить королевство от ужасного произвола со стороны крамольников. Единоверцы пострадавшего со своей стороны убеждали друг друга, что пора покончить с уступками. Они и без того довольно уступали. Им оставались теперь только их крепости и новая борьба. Таково было положение, когда Мурней, еще совсем больной, получил письмо от короля. Обида нанесена и ему самому, как королю и как другу. Как король я поступлю согласно закону. «Будь я только другом, я бы обнажил шпагу». Это были слова нетерпения и гнева, почти неукротимого. Жизнь быстро шагает вперед. Казалось бы, перед глазами уже маячит вершина, как оправдание этой жизни и власти, но вдруг движение задерживается одновременно в Вервене и Британии. Да и мир с приверженцами истинной веры снова отдаляется вследствие удара палкой по голове. Маршал Брисак получил приказ выдать своего Шурина сен полицейскому офицеру, посланному королем, не создавая волокиты и не чиня препятствий под каким бы то ни было предлогом, ибо то, что случилось, задело очень близко меня самого, как посягательство на власть короля и служение королю. Все это превосходно знал Мухалов Брисак а потому он отправился к Морнею и приблизился к креслу больного с таким искренним удовольствием, какое редко выпадало на его долю. «Наш государь страдает еще больше вас, достопочтенный друг», — сказал Брисак с лицом апостола, написанного рукой большого мастера. Стоило только представить себе окладистую бороду, которая отсутствовала, а глаза он, точно мученик, возвел к горним высям. «Я сам готов отправиться в тюрьму, — сказал апостол, — дабы отомстить за вашу обиду и угодить королю. Лучше принести в жертву себя самого, чем быть бессильным свидетелем». «Вы не бессильны, — сказал Мурней, — вы лицемер. Своего Шурина вы спрятали от короля. Он нашел прибежище в одном из городов господина Меркера» а с герцогом вы спешите затеять интригу, хотя ему в ближайшее время придет конец, и вам нет в этом никакой нужды. Как вы сказали? Кто я? — спросил Бриссак и содрогнулся от возмущения. Вы сами этому не верите. Взгляните на меня, и вы не осмелитесь повторить это слово. Морне и не стал повторять. Презрение пересилило в нем гнев. — Бриссаку, между тем, удалось побледнеть, как умирающему, взор его угас, вокруг головы появился терновый венец. Мурней с отвращением глядел на всю эту комедию. Бриссак же думал про себя. А вот я тебя сейчас одним ударом так огорошу, что ты, протестантский ворон, свалишься с ветки и окалеешь на месте. Попробовать, что ли? Он с трудом подавил искушение. «К чему обращать внимание на погибшего человека?» — в душе увещевал себя Мурней, Ибо этот лицемер и кривляка, на его взгляд, был самым отпетым из всех грешников. После нападения на него Мурней и о господине Демеркерри стал думать совсем по-иному. Он обвинял себя самого в легковерии, в том, что каждого себе подобного считал исправимым, теперь даже больше, чем в дни своей юности. Это, надо полагать, объясняется немощью преклонного возраста. Тем не менее, он полагал, что свирепый герцог ближе к подобию Божьему, чем бесплотное ничтожество, которое усерствовало здесь перед ним. Мурне отмахнулся от ничтожества в образе человека. Он продолжал говорить, как будто с неодушевленным предметом. Назвал условия, при которых согласен забыть нанесенную ему обиду, извинения в такой торжественной форме, чтобы оно всем бросилось в глаза. Господин Десенфаль должен преклонить перед ним колено. Маршал Бриссак, как услышал это, изменил себе и отдался искреннему порыву. «Как бы не так, — сказал он. — Поезжайте, пожалуйста, к нему сами. Он не применит извиниться подобающим образом, хоть и не в столь необычной форме. Кто вы, собственно, такой?» Я представляю особу короля, которого мы здесь ждем. А он уж сумеет найти и наказать какого-то сенфаля. Это еще вопрос, заметил Брисак. Не забудьте, что мне пришлось сдать ему столицу, иначе ему не видать бы ее никогда. Мурне обратился с тем, что ему еще оставалось сказать к стене, а не к противнику. Он теперь сам видит, насколько прав король, требуя должного послушания и защищая служение королю вместе с честью дворянина. А, впрочем, пусть маршал Брисак тянет дело сколько может. В конце концов Сен-Фаль все равно будет под замком. В этом Мурней клянется сам себе. Брисак удалился в молчании. Непримиримость протестанта так же ужасна, как и его религиозное рвение. Полученный им удар палкой накликает ни больше ни меньше, как пресловутый гнев Божий. Не мешает проучить их всех, а этого Мурнея надо поводить за нас и выставить на посмешище. Тем лучше, если и король получит свою долю, станет осмотрительнее и заставит своих протестантов дожидаться Эдикта.